Глава 24 В следующие три дня в душ я ходила с опаской, да и по школе передвигалась исключительно от комнаты к кабинету и обратно, стараясь лишний раз не попадаться ректору-тирану на глаза, мало ли что он опять учудит. Мануру все это время я тоже не видела. Лишь по истечении третьего дня я снова спустилась в ахт и приземлилась у таверны громраса. Вошла внутрь и осмотрелась. «Добрый день, госпожа преподавательница!» — поклонился мне уже знакомый мужик за стойкой. «Здравствуйте!» — улыбнулась я и, заметив Рамину с Лиопсом, прошла к ним. «Привет!» Обняла подругу и потрепала Лео по черной кошачьей макушке. «Как дела в бюро?» Я плюхнулась на лавку у стола и посмотрела на друзей. «Без тебя стало скучно», — скривилась Рамина. «Лично мне вообще не хватает приключений. А у тебя как?» «Хорошо», — улыбнулась я. «Некромантов вот третий курс дали, потеряшек пять групп». «Некромантов?» Ведьма округлила глаза. «И что ты? Тебя не уволили?» «Нет», — нахмурилась я, — «за что меня увольнять?» «Ну это же некроманты! Они же и упокоить могут», — передернула она плечами, «а выгнать могут за то, что ты не справилась со студентами». «Так я справилась», — пояснила. «Ты их не покалечила?» Ведьмочка уставилась на меня жадным взглядом. «Ясно, придется рассказать все про ту лекцию, не то с меня с живой не слезут». «Ты принесла то, что я просила?» — спросила я, рассказав ей про свою работу. «Про встречу с лордом Таре я умолчала, так как было немного стыдно, да и незачем кому-то знать про это» правда была одна загвоздка я никак не ожидала что у меня получится сотворить работающее заклинание, но как об этом спросить не рассказывая всего остального принесла кивнула рамина и протянула мне мой черный рюкзак его ли опсу совершенствовал сделал магическое расширенное пространство внутри, так что теперь там можно носить кучу всего А на случай появления у тебя крыльев, можно просто открыть спинку и запихать крылья в рюкзак. Крылья? Я нахмурилась. Ну да, тетушка тут почитала про эти всякие фейские заморочки. В общем, крылья у тебя пропали, потому что ты их перетрудила в свой первый же полет. А быстрым насыщением магии твой организм пока не отличается. Вот, когда твой магический резерв наполнится, тогда и крылья вернутся. Ведьмочка явно знала больше меня. Я посмотрела на время. До ужина мне необходимо вернуться в академию, потому что лететь в темноте – такое себе удовольствие. Поэтому, распрощавшись с Раминой и опсом я подхватила рюкзак, вышла из таверны и запрыгнула на свой верный и надежный самокат. Пока летела вверх, то все думала и размышляла над своим шатким положением. Сколько еще понадобится времени, чтобы мои крылья вернулись? Неделя, месяц, год? Сколько времени я еще смогу провести в академии, работать в которой мне очень даже понравилось? Вопросы, вопросы. Леди Сонарн. Рядом с моей дверью в коридоре преподавательской башни меня поджидал господин Ируз который уже оправился после нападения на него ректора. «Здравствуйте!» — улыбнулась я этому располагающему к себе мужчине. «Леди, магистр Хевисандр очень просил, чтобы вы зашли к нему для разговора в его кабинет. Передал мне послание комендант преподавательской башни. О!» — удивилась я. «Сейчас я приду». Господин Ирус коротко поклонился мне и ушел. Я же открыла дверь своей комнаты, поставила рюкзак на пол и решила не откладывать визит к магистру боевой магии в долгий ящик. Тем более, что я знала, где находится его кабинет, и путь на самокате не занял у меня и пяти минут. Спешившись у нужной двери, я коротко постучала. «Входите», — услышала. Ну, я и вошла. «А, леди санарн! Обрадовался моему приходу синекожий лысый мужчина и указал мне на стул. «Присаживайтесь, леди». Я села, внутренне напрягшись. Надеюсь, что меня не захотели уволить, а если ректор все же продавил это решение. «Вы меня позвали...» Начала была я, но господин Хевисандр принялся вытаскивать на свет божий какие-то бумаги. Леди Санарн, у нас возникла некоторая проблема со студентами. Начал он издалека. Я выдохнула, то есть меня не собираются увольнять? После вашей первой лекции с группой некромантов третьего курса возникла некоторая проблема, в которой масло в огонь подливе потеряшки, подравшиеся из-за вас со студентами боевого факультета. Огорушил меня магистр. Так вот как декан боевого направления. Я просто обескуражен тем, что весьма разрозненная группа потеряшек победила». «Хм...» — нахмурилась я. «Я не учила потеряшек драться. Решила сразу откреститься от всего произошедшего». «Это еще не все. Синий мужчина нашел в стопке листов нужный и внимательно изучил его взглядом. «Ваш брат». Первокурсник рассыфей вывел из строя восемь своих сокурсников, с которыми у него произошел конфликт. Трое из них до сих пор находятся в больничном крыле. Они восьмером напали на моего брата, тут же вскипела я, и проиграли. Наказание им уже назначено. Магистр Хивисандр отложил лист и изучил меня внимательным взглядом. Леди! «Боюсь, что у меня просто нет выхода». «Вы не можете отчислить моего брата?» Тут же вскочила я на ноги. «Что?» — оторопил он, потом сдавленно хмыкнул и успокаивающе выставил ладони перед собой. «Леди, успокойтесь. Никто вашего брата отчислять не собирается. Более того, впервые в этих стенах...» Фей показал недюжинную решимость и боевую подготовку. Вот сейчас я точно выдохнула. Леди, проблема возникла в другом. Я бы хотел добавить вам лекций. Все группы факультета некромантии попросились к вам на лекции. Также я бы хотел, чтобы вы в выходные дни занялись соответствующей подготовкой боевых групп. Хотя бы у первых-вторых курсов. Вы явно знаете много и умеете применять это в деле. Но...» – растерялась я. «Не спешите отказываться. Магистр положил передо мной составленный договор. Обещаю, что все ваши дополнительные часы и занятия будут оплачиваться в двойном, а в выходные и в тройном размере. Ознакомьтесь, пожалуйста». Я прикрыла глаза. «Бывает же?» «Магистр Хевисандр», — решила я все же высказаться, «но у меня нет никакого преподавательского образования и опыта», — напомнила. «Леди Санарн, я прекрасно знаком с вашим дедушкой и более чем уверен, что он дал вам даже больше, чем вы сейчас это понимаете. Вы прекрасный преподаватель, вас слушают, вами восхищаются». «К вам просятся студенты», — покачал головой декан боевого факультета. Я все же кивнула и принялась читать договор. Да, свободного времени у меня теперь совсем не будет. А вот оклад в 50 золотых монет не мог не радовать. И это за месяц. До концу учебного года я на еще один особняк рядом с дедушкой накоплю. Конечно же, я все подписала. «Какой у меня был выбор? Тем более, что ректор по моим лекциям не ходит, а вот в душевую вполне может припереться. Так что в своей аудитории я просто больше защищена, нежели в комнате». Вернувшись к себе, я первым делом расставила книги по полкам стеллажа и убрала средства защиты в поясную сумку. А еще на самом дне я нашла обычную человеческую аптечку со множеством земных лекарств. Хм, интересно, кто это так обо мне решил позаботиться? Помаявшись, я все же запихала аптечку в свою поясную сумку. Ночью, несмотря на то, что перенервничала, я спала как убитая. Силы мне еще понадобятся, а нервы у меня и так не к черту. А утром, едва я вошла в свою аудиторию, увидела новое расписание. С утра и до вечера у меня стояли лекции. В том числе и факультету боевой магии. Господи, что им на лекциях-то рассказывать? А вот в выходные дни у меня стояли сугубо практические занятия. Но не только с боевым факультетом, но и с некромантами. «Этим-то я что должна такого показать, чтобы им было полезно и интересно?» «Ладно, по ходу пьесы разберемся». Хорошо, что первая лекция стояла у уже знакомых мне потеряшек с четвертого курса. В кабинет они ввалились еще до звукового сигнала и быстро расселись по местам, в то время, пока я записывала в ежедневник направление сегодняшней лекции у этой группы. «Леди Тома!» Отвлек меня голос ведьмы-старосты. Я закончила строчку, поставила точку и закрыла ежедневник. Только после этого я подняла голову и посмотрела на шатенку, вздернув бровь. «Простите, а можно задать вопрос по домашнему заданию?» «Можно», — кивнула я. «Почему Татьяна не вернулась к Евгению, когда он предложил ей начать все сначала?» Все люди и нелюди жадно уставились на меня. Ой, как тут все запущено. Я поднялась из-за стола и осмотрела аудиторию. «Так, поднимите руку вверх те, кто желает для себя любви», — попросила я. Руку подняли все, кроме двух вампиров, кастовое положение которых было мне известно. В их жизни все гораздо сложнее, нежели в человеческой поэме. «Хорошо», — кивнула. А кто хотел бы ярких ощущений постоянного выяснения отношений, даже ссор, руки нехотя подняла половина группы. Но, леди, ссоры в отношениях это нормально, отозвался оборотень с первого ряда. Да, нахмурилась я. А теперь представьте, что у вас уже появился ребенок, а вы вместо помощи своей второй половинке устраиваете ей такую нервотрепку и пренебрегаете ей. «Во всех смыслах!» Парни тут же потупили взгляд. Девушки же, наоборот, хмуро переглянулись. «Леди Тома, и что же делать?» Спросила Айя Раилада. «Девушки должны научиться не давать себя в обиду, а юноши должны относиться к матери своего будущего ребенка с гораздо большим уважением, иначе точно так же останутся никому не нужными», припечатала я. Группа тут же оживилась. Но наша магия не такая мощная, как у некромантов или студентов с боевых факультетов. Это значит, что мужчину нужно выбирать слабее себя? Спросила представительница дивного народа. Не обязательно, отмахнулась я. Нельзя считать магию панацеей от насилия в отношении себя. Иногда старая добрая сковородка справляется куда лучше любого заклинания. Занятие прошло плодотворно. Мы тщательно обсудили книжных персонажей из человеческого мира, перенесли их характеры в межмире и разобрали по косточкам. «Тяжело быть человеком с человеческой точки зрения», выдохнула одна из девочек, когда группа уже уходила. Я только улыбнулась на это. А вот следующей у меня была группа второго курса боевого факультета, эти, скорее всего. Решат меня сначала укокошить, а уж потом будут спрашивать все остальное. Ладно, надо постараться не убиться. Когда группа, состоящая из огромных парней разной степени озлобленности, начала заполнять аудиторию, я слегка струхнула. Это мне этим сейчас придется рассказывать о людях? Я даже чуть с облегчением выдохнула, когда заметила двух девушек вошедших в конце группы. Нет, они определенно не дадут себя в обиду. Но все же женский пол слегка разбавил это тестостероновое сборище мужеланов. Дождавшись, когда все рассядутся, я прошла перед недовольными лицами и мордами и объяснила, как ко мне обращаться. И что мы будем изучать? Сразу же появилась рука, вытянутая вверх. Здоровый, зеленокожий парень, орк, видимо. После моего кивка поднялся с места. Все же дисциплина у них больше, чем у некромантов. «Леди Тома», — пробосил он, «и почему они все выбирают именно короткое обращение?» «Лиам Дур представился он сразу. «А вы замужем?» — огорошил он меня вопросом. «Я зависла на несколько секунд». «Студент Дур а вы с какой целью интересуетесь?» Склонила я голову на бок. «Жениться на вас хочу», — облизнул он тонкие губы мерзким темно-зеленым языком. «Вы крепкая хоть и человечка, не эльфийка какая-нибудь выдержите», — заржал он. «Ясно, за мой счет повеселиться решил. Ну, значит, устроим веселье. Вот не зря меня тетушка Марип гоняла по межмирью и народом его населяющим». Я вот только сейчас припомнила, что орки не выносят сильный запах аммиака. Они от него в обморок падают. «Вот другой вопрос», — стрельнула я глазами в этого зеленого извращенца. «Выдержите ли вы обычную человечку?» «Я-то...» — вытаращил он глаза, затем ухмыльнулся и поиграл мышцами рук. «Хотите, покажу?» «А давай!» Кивнула я и полезла в поясную сумку, куда упихала аптечку, принесенную Раминой. «Иди сюда!» — поманила я его, найдя искомая. Парень хоть и не ожидал от меня приглашения, но все же спустился. «Так, глаза закрой и наклонись пониже, потому что так я тебя не достану». «Бить не будете?» Теперь он смотрел на меня подозрительно. Группа тоже замерла в предвкушении. Обещаю, что бить не буду, улыбнулась своей самой жуткой улыбкой. Лиандур Кротте чуть поколебался, но глаза закрыла и наклонился. А я что? У меня уже был готов пузырек на шатыря и платок. В секунду я плеснула на платок жидкости и прижала его к лицу этого зеленого громилы. Он даже глаза открыть не успел, лишь странно дернул рукой и упал на пол. Я едва успела отскочить, чтобы меня не придавила. Группа совсем затихла. Итак, записывайте название первой лекции. Человеческие препараты, которые могут вас вывести из строя. Группа записывала. Группа подчинялась. Группа вела себя безупречно, поняв, что перед ней не какая-то абстрактная жертва, а очень коварная женщина. В первую же лекцию я перечисляла названия человеческих химических элементов, опасных для определенных рас. Проблема возникла лишь одна. К концу лекции громила студент не очнулся и все так же лежал на полу, прикидываясь овощем. «Ребята, вы не заберете вашего одногруппника отсюда?» — уточнила я, когда студенты боевого факультета принялись выходить из аудитории. «Что вы, леди?» «Он же нас потом убьет! Его расы не приемлет помощь ни в каком виде!» Пояснили мне и ушли, оставив меня с проблемой один на один. «А у меня вообще-то сейчас обед должен быть!» Не успела я окончательно расстроиться, как в дверь кабинета постучали, и внутрь вошел лорд Таре собственной персоной. «Я бы хотел извиниться!» Сквозь зубы процедил он, Замер, заметив на полу зеленого идиота и вскинул свои черные брови. Я же только порадовалась, что мое взглянание невидимости оказалось не на совсем. Это кто? Совершенно неаристократично ткнул он пальцем в мою текущую проблему. Студент ли Амдур Крате, не стала юлить я. А почему он в таком виде? изумился белый всадник, хотел жениться на мне за что был слегка поставлен на место. Пожалуй, я плечами. Точнее, положен. Жениться? Ректор внимательно осмотрел меня и скривился. Да знаю я, внешность у меня ни к черту. Орки не женятся на безволосых женщинах. Отчеканил он. Я тут же разозлилась. У меня вообще-то есть волосы. И пусть прическа короткая, зато стильная. Это их проблема? — сжала зубы я. — Помогите лучше вынести его отсюда. Лорд вторых мыкнул и, взвалив на плечо эту тушу, вынес орка в коридор, Свалив тело рядом с дверью и повернулся, чтобы снова войти в кабинет. Вот только я уже закрыла дверь и отправилась по коридору в сторону столовой. — А куда вы направились? — догнал меня этот приставало. — На обед? — «У меня сегодня еще три лекции, и без плотного обеда я их просто не выдержу», — сообщила я чистую правду. «Я вообще-то пытался извиниться», — недовольно проворчал ректор. «Я остановилась и вздохнула. Я вас прощаю, но в дамские душевые вам больше лучше не ходить. Кто его знает, что я там с испугу смогу наворотить?» — предупредила совершенно честно. «Вы меня не боитесь?» Не отставал он, когда я пошла дальше по коридору. «Вас все боятся», — улыбнулась я могине Варея, когда вошла в столовую и принялась набирать себе на поднос тарелки с едой. Лорд Таре встал рядом и под изумленными взглядами других преподавателей принялся делать то же самое. «Это он тут обедать собрался? У всех присутствующих же не сварение будет». Я нашла свободный столик и села. Лорд примостился напротив. Кажется, его ничего не смущало. Зато из столовой уже вымело половину преподавателей. — Вы меня преследуете? — прищурилась я и указала на пустые столики рядом. — Нервирую, — не стал отрицать он. — Почему вам дали вести лекцию боевого факультета? — начал он допрос. — Это личное желание магистра Хвисандра. Пожала я плечами и, поглядывая на время, принялась активно есть суп. «У вас с ним что-то есть?» Огорушил он меня так, что я едва не поперхнулась. Я гневно глянула на него. «Лорд Таре, у вас все дома?» Поинтересовалась и продолжала обедать. Времени и так мало, а еще и этот отвлекает. «Не знаю», — нахмурился он. «А зачем вам эта информация?» Я даже рассмеяться не смогла. Ну что за придурок, а? Это означает, что вы явно не в себе, раз задаете мне настолько глупые вопросы. Припечатала я. С магистром Хивисандром у нас ничего нет и быть не может. Ректор отодвинул от себя поднос с нетронутой едой. Я просто хотел предупредить, что отношения между преподавателями в академии не поощряются. Выплюнул он. Приму к сведению. Кивнула я и тоже отодвинула поднос. Что-то я уже наелась. Всего доброго, лорд-ректор. Я встала из-за стола и вышла из столовой, чтобы не прибить этого идиота. По коридору я шла мысленно, костеря своего тупого муженька на все лады. У моего кабинета поджидала группа, а бессознательного орка к этому моменту уже не было. «Тома!» Один силуэт отделился от группы и подлетел ко мне. Манур меня крепко обнял и шепнул на ухо. «У меня все получилось!» «Я знаю», — улыбнулась. «Мне уже доложили». «Вообще-то близкие отношения между преподавателем и студентами здесь строго запрещены». Рыкнул голос позади меня. Манур тут же разжал руки и, опустив голову, сделал пару шагов назад. «Я учту!» холодно ответила, повернувшись к лорду Таре. «Но прошу больше не пугать моих студентов!» — отчеканила. Ректор недобро на меня зыркнул, но резко развернулся на пятках и ушагал прочь по коридору. «Группа в аудиторию!» — махнула рукой и открыла дверь. Проходящие мимо меня студенты теперь смотрели с нескрываемым восхищением и столикой страха. А еще спрашивали у Манура, кто я такая. Тот лишь смущенно улыбался и коротко отвечал. Сестра.